Глава двадцать Мы добрались ближе к вечеру. Шлагбаум открылся выданным брелоком, но охранник выскочил из будки и тормознул нас. «Вы к кому?» — подозрительно спросил он. «Меня не предупреждали». «Мы к себе, липовая шесть», — важно ответил дядя. «Мы новые владельцы». «Там нет дома», — уперся охранник. Подозрительность из его глаз не ушла. Дядя чертыхнулся, вытащил и показал документы. «Там же опасно!» — растерялся охранник. «Дом развалился, а вчера и у Одинцовой трещина пошла». «Одинцовая — это кто?» — уточнил дядя без особого интереса. «Так соседка ваша, Слиповой, четыре. В академии работает. У нее домик маленький, но симпатичный. И сама она приятная женщина. Если вы нас, наконец, пропустите, у нас появятся шансы увидеть это лично». С прохладцей в голосе сказал дядя, которому обсуждать прелести неизвестных женщин было совсем не в тему. Охранник отступил, и мы смогли проехать. Признаться, я охранника понимал, потому что участок производил удручающее впечатление и веяло от него чем-то нехорошим. Еще я прекрасно понимал тех магов, которые не смогли здесь жить. Песец уверял, что это изменяемо. Вот и проверим. Припарковались мы на растрескавшемся месте для парковки, после чего я, выйдя из машины, использовал строительный туман, дав доступ внутрь только себе и дяде. Площадку будто накрыло грозовой тучей, но когда мы прошли внутрь, оказалось, что оттуда границы смотрятся почти прозрачные и прекрасно видно все, что происходит снаружи. «Может, завтра начнем?» – неуверенно предложил дядя. «Устали все-таки после дороги». «Ты здесь сможешь ночевать?» «Я нет». Внутренне полезу. Просто создам разрыв и закрою пару раз. Хорошо, что гора строительного мусора в основном на это место не попадала, а то пришлось бы сначала расчисткой заняться. И саблю и кинжал я из ножен вытащил, хотя очень надеялся, что не понадобится, и собрался использовать первый раз заклинание прокола второго уровня. Маяк напомнил писец. А обойтись без него никак? Это обязательная процедура. «На уровне подкорки должна быть. Первое открытие в любом месте предваряется маяком, и никак иначе. Уперся он. Я поставил маяк, а потом скостовал открытие прокола и почти сразу же закрытие. Странно, но дышать в этом месте стало ощутимо легче. На этом я не остановился и скостовал закрытие открытия еще два раза. На последнем в прокол попыталась просочиться какая-то тварь, которую опознать не удалось» потому что после схлопывания прокола на нашу сторону вылетели только жвалы, а открывать и смотреть, что там отвалилось с другой стороны, я не стал. Проверил только служение душ, но такое убийство изнаночной твари мне не засчитали. «Ну вот», — обрадованно сказал писец и потер лапы. Рожа у него при этом стала наисчастливейшая. «Чувствуешь же, что напряженность ушла?» А сомневался? «Довольны были мы все трое» потому что тут же дядя ощутил изменения, потёр руки и сказал. «Ну что, чистишь площадку, а я таскаю контейнеры?» «Тебе сегодня сил на всю не хватит. Просто устраивайтесь на ночь». Песец предлагает перенести распаковку на завтра, потому что не смогу очистить всю площадку за сегодня. «Обидно», — вздохнул дядя. «Тогда установлю палатку. И да, нужно заказать что-нибудь поесть. И последний контейнер зарядить нужно», — напомнил я. «Жаль, что я всю площадку не накрою». «Накрыл бы, если бы имел полный доступ к силе», — заметил писец. «Но чем меньше доступные силы, тем больше ее рассеивается при использовании такого заклинания. Была бы хоть пятерка, за одно использование очистил бы полплощадки». «Но доступ у меня был только в три круга, поэтому чистить приходилось мелкими партиями. Зато там, где все было расчищено, земля оказалась совершенно ровной, хоть и выглядела неживой». Когда я это сказал писцу, тот ответил. «А чего ты хотел? Строительный мусор сам по себе не способствует росту растений, а тут еще энергия изнанки влияла. У соседей наверняка все плохо растет. Ну и строительные заклинания далеки от сельскохозяйственных». Подготовка заклинания жрала время, а его использование силы. К тому времени, как три четверти участка оказались очищенными, я уже не держался на ногах. «Илья, стоп, а то магическое истощение заработаешь», — спохватился подошедший дядя. «Мы здесь не для того, чтобы тебя угробить. Палатку я поставил. Через минут пять-десять привезут пиццу». «Пиццу?» — удивился я. «Ты же их не ешь». «Почему не ем?» «Ем». «Лучше, конечно, что-то другое, но те рестораны, что поприличнее, доставку не осуществляют. А те, что осуществляют, вызывают сомнения в качестве еды. Так что пицца надежнее». Особо дядя ничего не распаковывал. Палатку поставил, до спальники в нее бросил. Я сходил еще за плиткой и поставил чайник, который успел вскипеть как раз к тому времени, как дядя сходил к проходной курьеру. Бдительный охранник отказывался пропускать посторонних без личного подтверждения владельца участка. И Олег решил, что ему проще будет забрать, а заодно выяснить правила, потому что возить нам придется много». Мы ели пиццу, запивали горячим чаем и глядели на улицу, потому что сами того не желая, вызвали нешуточный интерес. Мимо участка ходили, глазели, снимали фото и видео, тыкали пальцем в туман. Кто-то даже попытался пройти, но отлетел, как от упругого батута. Ближе к ночи вообще паломничество началось. Внутрь больше никто не пытался пройти, но обсуждали активно. Похоже, такого заклинания раньше никто не видел. Олег начал нервничать по поводу машины, хотя та была в куче охранных заклинаний, и к ней никто близко не подходил. «Машина – вещь понятная и часто встречаемая, а вот строительный туман – поди, увидь еще где!» Но как только окончательно стемнело, зеваки тоже рассосались, дядя успокоился, а я отправился спать, предварительно впитав знания из модуля ДРД. Слишком важные там были заклинания, чтобы откладывать его изучение дальше. Первый уровень, конечно, хиленький совсем, но уже со второго пойдут вполне себе интересные заклинания. Утром я встал и оглядел площадку, которая при дневном свете выглядела еще унылее, чем при вечернем. Опробовал скрытность, ускорение и карту, на которой оказалось до неприличия мало отметок. Маяки-то пока мало где ставил, нужно наверстывать опущение». С ускорением требовалось учиться работать, поэтому я провел полноценную тренировку, периодически его включая. Выключалось оно само, и включить сразу было нельзя, что создавало определенные неудобства. После тренировки сходил в душ из дядиного комплекта для раскопок. Воду в бак добавить и подогреть для меня проблемы не составляло. Все это время оживление вокруг нашего участка не прекращалось. Это отметил и Олег, когда мы завтракали полузасохшими остатками пиццы. «И ходят, и ходят, как будто им тут медом намазано», — проворчал он. «Начинаю волноваться, как бы не заметили, как мы дом возводить будем. Тогда никто в вариант возведенного из строительного мусора корпуса не поверит». «Теоретически, может выйти за границы тумана», — согласился писец. «Если чуть-чуть напортачим с настройкой. Это маловероятно, потому что этим буду заниматься я, но исключить не могу». Я передал его слова Олегу, тот задумался. А сам я отправился чистить площадку. С утра дело пошло бодрее, да и конец был уже виден, так что ко времени обеда площадка сияла девственной пустотой, а я подошел к месту прокола и пару раз открыл-закрыл, хотя необходимости в этом особой не было. Чисто для своего спокойствия. В этот раз оттуда никто выбраться не попытался. Когда я подошел к палатке, обнаружил, что Олег все с заднего сиденья оттащил на участок. В том числе и пакет для Даши. «Я подумал, что лучше тогда до темноты отложить», — хмуро сказал дядя. «Потому что не успеешь отогнать одних, появляются другие. И все норовят кучу вопросов задавать. Кстати, про магическую аномалию я ответил, что мы ее приглушили родовой техникой. А сейчас разбираем завалы, чтобы использовать стройматериалы, которые здесь». Вбросил дизу про одну почти целую стену. «То есть сейчас разбегаемся?» — правильно понял я. «Я везу Дашке привет от отца, ты едешь в академию устраиваться». «Логично же», — согласился дядя. «Ближе к ночи или раньше собираемся на участке. Контейнеры я все же бросать не рискую». «Да, если приедешь раньше, имей в виду, что без предварительного уведомления охраны пропускают только пару служб доставок. Я без тебя заказывать продукты не буду, а ты без меня можешь». Дядин намек был ясен. «Обедаем сами по себе, а ужин он ждет от меня». «Буду возвращаться, уточню». «Меня-то они пропустят?» «Пусть попробуют не пропустить», — хмыкнул дядя. «Ты житель поселка, и, как и я, в их списке. И имеешь право проводить гостей». Это я отдельно указал. В результате к Даше я отправился на такси, всю дорогу изучал расположение магазинов с предметами древних, и только оказавшись перед закрытой дверью, которую никто не торопился открывать, сообразил, что нужно было позвонить еще до отъезда но тут, как говорится, лучше поздно, чем никогда. «Даш, я тебе пакет от твоего отца горю желанием отдать. Ты где?» «Песцов, ты у моей квартиры, что ли?» Удивилась она. «Именно так. Если ты не скоро, то я схожу куда-нибудь пообедать и приду позже». «Зачем куда-нибудь? Иди к нам». С энтузиазмом предложила она. «Кафе, три тарелки. Как выйдешь из подъезда, поворачивай направо, потом в конце дома опять направо, и сразу увидишь вывеску». Кафе действительно нашлось быстро. Но на этом плюсы заканчивались, потому что рядом с Дашей сидел не Федя, которого поблизости вообще не наблюдалось, а совершенно незнакомый парень с настолько наглой, искривившейся при виде меня физиономией, что захотелось сразу по ней врезать. В профилактических целях, разумеется. Потому что видеть его рядом с Дашей оказалось неприятно. «Илья!» — радостно замахала она рукой. «Мы тут! Подходи!» «Я с большим удовольствием подхватил бы под руку Дашу и повел бы ее пообедать в другое место, но она не поймет, потому что этот тип мне ничего не сделал. Но чует мое сердце. Пока. Вот бывает такое. Видишь, человека и понимаешь, что это неприязнь с первого взгляда и до конца жизни». «Я думал, ты с Федей». Заметил я, подсаживая себе меню. «Нет, Федя нашел себе компанию из своих юристов», насмешливо сказала Даша. «А это Антон Агеев». «Мы будем вместе учиться». «То есть не совсем вместе?» «Он на пятом курсе, я на первом, но в одном университете». «Понятно. Тоже общее увлечение». Меню не впечатляло разнообразием, так что я выбрал быстро. «Конечно». Высокомерно бросил Агеев. «Те, кто не в теме, нас просто не поймут». Он вытащил из кармана маленький, поблескивающий золотом кусок минерала. «Как, по-твоему, что это?» Наверное, вопрос был с подвохом, но мне было достаточно использовать диагноз, чтобы точно ответить. Основная масса — дисульфит железа с небольшой примесью никеля. Об ответе я тут же пожалел, потому что Антон нахмурился и спросил. «Это же заклинание, да?» «Разумеется. Состав я по виду определять не умею». «Откуда знаешь?» «Твое какое дело?» «Какое-какое?» — разозлился он. Этим заклинанием единицы владеют, а тут приходит левый чел и небрежно так Нать подавить. Подошла официантка, и я сделал заказ, хотя есть уже не хотелось. «А правда, Илюш, откуда ты знаешь это заклинание?» — заинтересовалась уже Даша. «Что в нем такого? Для вас оно вообще должно быть базовым», — удивился я. «Заклинание Земли всего лишь первого уровня, не самое быстрое, не самое точное, а сколько ажиотажа». «Для меня, да». Согласился Антон. «Но у меня это семейное. Это родовой секрет, понимаешь?» «И что?» «А то, что я все семьи знаю, кто этим занимается, и никаких Песцовых среди них нет!» «И что?» «И то! Откуда у тебя это заклинание?» «А не пошел бы ты, Антоша, туда, откуда ты только недавно вылез?» Хотелось сказать грубее, но присутствие Даши ограничивало. «Я-то уйду, а ей с ним в одном вузе учиться». «Нет, ты мне скажешь», – прошипел он и схватил меня за ворот футболки. «Антон, прекрати немедленно», – возмутилась Даша и попыталась влезть между нами. «Что ты так возбудился?» «А то, что посторонним эти заклинания передавать нельзя, секреты родов!» «Слушай, секретер, отвали от меня, а то врежу», – предупредил я, пытаясь отодрать его руку и борясь с острым желанием приложить свой кулак к его скуле. Она прям-таки напрашивалась на то, чтобы ее подправить. Мне никто из вашей коалиции заклинания не передавал. Они мне от основателя рода пришли». «Какого еще основателя?» Он опомнился и, наконец, убрал руку. «Песца, конечно». Разумеется, Дашка рассмеялась, хотя это была чистая правда. Агеев тоже решил, что я пошутил, и криво улыбнулся, показывая, что оценил шутку. «Еще что-то знаешь нашего?» «Вашего, в смысле, из раздела земли?» «Знаю, но показывать не буду». «Очень уж ты странно реагируешь». «Ну, хоть кто-то нормальный будет у нас учиться». «Я поступил на алхимию». «Отстой!» — пренебрежительно бросил он. «Шарага! На всех соревнованиях позади плетется». «Это потому, что там не было меня». «Думаешь, это что-то изменит?» — презрительно бросил он. Поняв, что я не собираюсь составлять ему конкуренцию на ниве работы, он успокоился, но не настолько, чтобы прекратить говорить гадости. Первые места делим мы и военное училища. Ну, им-то сам Бог велел, туда лучшие идут». «Ха-ха, лучшие владики», — хихикнула Даша. «Прям отборные из отборных». Агеев шутку, разумеется, не понял, сообразил лишь, что смеются над вояками, и согласился. «Конечно, лучшие. Это сильнейшие маги с родовыми техниками, завязанными на военное противостояние. А так лучшие мы». Даша, похоже, самовосхваление этого петуха надоело. Поэтому она опять переключилась на меня. «Вы как, сняли что-нибудь?» «Лучше. Мы участок купили. В философском камне». «Отстой!» Опять в лес со своим никому не интересным мнением Агеев. «Оттуда народ уезжает с Асавистом. Самые дешевые дома, потому что там магическая аномалия на одном из участков». «Вот его мы и купили». «Смотрю, Даша, твой приятель с головой не дружит», — вкратчиво сказал Агеев. «Поступает куда попало, селится где попало и вообще...» «Твоего мнения, геев, никто не спрашивал». «Я А, геев», — скинулся он. «Хоть А, хоть Б, хоть В, суть то это не меняет». Философски заметил я, уже понимаю, что поесть мне тут не удастся. В драку он кинулся без предупреждения, но нанести существенного урона не смог. А вот я уходил, неся трофей, выпавший зуб противника, и размышляя, что это интересный вариант коллекционирования... «Уникальный». Агеев смылся до приезда полиции, хотя успел заплатить за обед за себя и Дашу. Ко мне претензий не было, потому что драку начал не я. Бодаться я с Агеевым в судах не планировал, о чем офицеру я ответил, когда тот поинтересовался, буду ли я писать заявление. О том, будут ли это делать представители кафе, я не узнал, потому что ушел вместе с Дашей. «Песцов, что ты против него имеешь?» А у своего Агеева спросить не хочешь, что он имеет против меня? Он же наезжать начал сразу, как увидел. А как ты думал? Представь себя на его месте. Сидел с девушкой в кафе, вешал ей на уши развесистую клюкву в расчете на приятный вечер, а тут является конкурент. Хорошо, что ты понимаешь, что он трепится просто так. Не скажи. Он много чего по учебе рассказал. Еще к Агеевым на предприятие на практику было бы интересно попасть. Зайдешь? Мы стояли напротив ее двери, и я отчетливо понял, если зайду, просто так уйти не получится. Кажется, я начинал понимать дядю Володю, который сказал, а что я ей могу дать? Сейчас только дружбу. А что будет потом, не знает никто. А нужна ли ей только дружба? Нет, дашь, прости, дел много в связи со стройкой и вообще. Мы доделаем все, и сразу тебя приглашу. А тортик? «Будет тебе тортик, обещаю». После чего я позорно сбежал. Желание шляться по магазинам с товарами древних пропало напрочь. Я доехал до ближайшего крупного магазина и набрал продуктов. «Хватит травиться всякой ерундой».